Глава 15. По пути Бэк и Брайан почти не разговаривали. Спутниковый навигатор вёл их к тому месту, где был припаркован Ford Focus у Уильяма Бёрджесса. Оба держали при себе своё беспокойство относительно того, что они могут обнаружить. Однако Бекке казалось, что Брайан тревожится еще сильнее, чем она. В дальнем конце одного из нескольких тупиков они увидели задний бампер машины. Бэка первой выскочила наружу, и Брайан последовал за ней, настороженно озираясь по сторонам. Промзона была старой, заброшенной, совершенно пустой. Она состояла из десятков типовых корпусов, крытых гофрированным железом. Это напомнило Беке индийские трущобы, которые она видела в документальных фильмах по телевизору. Однако те выглядели более оживленно с их многочисленным ярко одетым населением. К стенам корпусов тут и там были приколочены щиты с оптимистичными надписями «Продажа и аренда». Из трещин в бетонных дорожках и из разбитых водосточных труб росли сорняки. Детективы подошли к машине неотложки с разных сторон. Бекка зашла со стороны водителя, добравшись до задней дверцы. На заднем сиденье она заметила медицинские чемоданчики, красный и зеленый. Один со стандартным набором для первой помощи, второй для случаев сердечных приступов и крупных травм. Когда они осторожно продвинулись вперед, Бэка заметила в боковом зеркале отражение зеленой медицинской формы. Внутри кто-то был. Сердце ее забилось чаще. Она протянула руку и постучала по стеклу, однако держалась при этом чуть поодаль от дверцы на случай, если та вдруг распахнется. Прежде чем предпринять дальнейшие действия, Бека посмотрела на Брайена в поисках одобрения. Внутри машины не было ни единого движения, ни единого звука, и детективы медленно наклонились к окнам и заглянули внутрь. Парамедик Уильям Бёрджес был, несомненно, мёртв. Его глазницы были пусты. Глаза свисали на тонких красных сухожилиях на окровавленной щёке. Изрезанные кончики пальцев торчали в отверстиях разбитого стеклянного экрана «Террафикс». Брайан покачал головой и сделал шаг назад. Бэка глубоко дышала, стараясь справиться с собой. «Помнишь, мы говорили насчет того, что это, похоже, не маньяк?» — спросила Бека. «Возможно, нам придется изменить свое мнение».